Это копыта, после которых на душе цветы не растут, а только чертополох колючий, и удавиться хочется. К черту все это. О, Роберт! Это толпа! Это быдло! Что это было? Какое дикое зрелище, боже мой? И она снова зарыдала, уткнувшись в полотенце. — Успокойся, Джесси. Перестань. — Очень прошу тебя. Ты принимаешь это слишком близко к сердцу. — Я тебя понимаю, но давай подумаем. Посмотрим. — Несколько отстраненно, — уговаривал он жену. И, уговаривая ее, вынужден был прибегать к логике, не поддаваться слепому гневу и несколько успокаивался сам. — Ты во многом права, безусловно. — И то, что сократовская трагедия... Вневременная тоже верно. Но вот подумай. Хорошо, допустим это так. Массы это стадность, стихия или как ты выразилась, копыта. Но это и оплот общественной жизни, никуда не денешься. Человеческий материал, на котором строится и держится жизнь. Существует одна парадоксальная особенность в устроении бытия. Я бы сказал в диалектике жизни Вечная трагедия. Мыслитель открывает законы общества, а общество за это предает его анафеме. А впоследствии берет именно эти открытия на вооружение. Прозрение наступает через отрицание. Роберт, сукаризный в голосе и взгляде, перебила его жена. Можешь размышлять как угодно, но не старайся мне внушить что-то насчет прозрения Истоптать, чтобы затем прозреть, так что ли? Нет, не могу смириться. И не до философствований сейчас нам с тобой. Наступает ночь, и тебе завтра утром предстоит сказать свое слово, если ты намерен это сделать. Решайся. Да, я намерен. Роберт, я понимаю, что это значит. За ордоком масса, за тобой никого, кроме разве этого молодого человека, как его, у который подбегал к микрофону. Энтони Юнгер, спасибо хотя бы ему. Но ясно, Роберт, тебе брошен прямой вызов, и ты не сможешь не принять его. Смотри, если ты уверен, если действительно истина за тобой и Филофеем, Твое право утверждать эту истину, свое понимание во всеуслышание, несмотря ни на что. Вот в этом ты абсолютно права, Джесси. Только так, во всеуслышание. Я уже думал об этом. После статьи в трибюн я постараюсь сразу дать пресс конференцию И дальше видно будет, как пойдут события. Большая часть статьи уже готова, она у меня в компьютере. Но после того, что произошло на этом митинге, многое мне открылось, многое обозначилось по-новому. Мне кажется, в подтверждение правоты Филофея. В статье предстоит кое-что доработать, дополнить, усилить. Так что я не собираюсь уходить со сцены, не сыграв своей роли. Филофей прав, и я буду стоять за него. Клитак? Нельзя терять времени. Сам понимаешь, мы должны сосредоточиться. Это война. Я так считаю, Роберт? Настоящая война? Согласен. Но только это война за противника, за врага, за его конечную победу над собой. Я имею в виду аплодировавших в спортзале. Вот ведь... В чем суть этой войны, Джесси? Понимаю. Но на душе от этого не легче. Не желаю. Вернее, не умею я этого принять. Не могу себя вывернуть, прости меня. Родеть за врага? Спасать, условно говоря, своего убийцу? Опять христианские постулаты? Не спеши. Это касается не только христиан, а и всех без исключения. «К сожалению, мало кто желает понять, что все беды проистекают от того, что мы, люди, разумные существа, только и крутимся, чтобы избежать во что бы то ни стало, вопреки всему».